«Антон Текшин. Непутевый демон». Книга 2, Глава 1. «Ага, мои старые знакомые. Ну, Кто б сомневался?» Вломившийся в допросную комнату гранд-магистр Иолай широко улыбнулся, продемонстрировал свою фирменную улыбку в 54 зуба. «Жутковатое зрелище, похожее больше на оскал хищника, пусть и не особо голодного». Сейчас тучный начальник службы безопасности Академии напоминал довольную жабу, которая уже успела схорчить половину машкары на болоте и теперь забавлялась с оставшимися жертвами. В комнате разом напряглись все присутствующие, даже невозмутимые доселе стражники, замершие стуканами по углам. Как будто мы могли отсюда куда-то сбежать. Одна лишь заместительница ректора, Авелина Фаунот, мучившая нас вопросами уже битый час, с неудовольствием поморщилась. «А ты бы не мог...» «Нет!» — бесцеремонно перебил ее толстяк, плюхнувшись в услужливо подставленное одним из помощников кресло. «В отличие от работников Академии, наша потрепанная пятерка продолжала стоять, опираясь друг на друга из последних сил. Меня так и вовсе поддерживали с двух сторон Кристо и Сатане, иначе я давно бы распластался на полу». «Мы еще не закончили, Иолай!» — строго произнесла женщина. Сидевший рядом с ней неприятный лысый тип в очках молча кивнул. Он вообще старался не произносить лишних звуков, зато активно строчил что-то в небольшом блокноте. Оказывается, это наш непосредственный куратор в звании магистра, которого я прежде в глаза не видел. Звали его Таци Ангарет, и фамилия настораживала больше всего, потому что выходцы из данной аристократической семьи составляют основу клана Мантикоры, того самого, кто начал травлю фениксов и, вполне возможно, хотел выкосить его под корень. «Простите мою неучтивость», — особист развел пухлыми руками. «Но у вас тут так вкусно пахнет свеженьким пропеченным мясом, что я просто не мог пройти мимо». «Что ж, в этой шутке не так уж и много выдумки». «Чертова молния едва не поджарила меня до состояния сущного стейка, и только невероятными усилиями ивы и подоспевших к месту схватки целителей я не отправился обратно на тот свет». «Однако, на мой опытный в этом вопросе взгляд, спасать уже особо нечего. У нас на земле с такими повреждениями даже инвалидность не присваивают, а сразу кладут в гроб, чтоб не мучился. Хотя целители во время работы обмолвились, что мне еще крупно повезло стать громоотводом прямо в воздухе, а то те, кто стоял на земле, вполне могли скончаться на месте. Паренек с выбитым глазом вложил в заклинание всю свою душу и силы, высушив себя досуха». Даже не знаю, смогли его в итоге откачать или нет. А самая плохая новость заключалась в том, что магический разряд в отдельных местах спалил нервную систему дотла, отчего кое-где напрочь пропала чувствительность. Вместе с этим утратился и контроль над нижними конечностями, как при травме позвоночника. А вот все остальное, наоборот, выкручивало от нестерпимой боли. Так сразу и не скажешь, что хуже. На этом фоне частично обгоревшие волосы на голове и прочие ожоги смотрели сущим пустяком. Судя по всему, я медленно и неотвратимо умирал. И пока никто не торопился укладывать меня в целительный саркофаг, если они тут вообще есть с местным наплевательским отношением к молодежи. Криста не осталась в стороне во время моего так называемого «спасения», обложив особо пострадавшие места льдом а Сатания сделала носилки из преобразованных подручных средств, которые так и не пригодились. Зато теперь девчонкам тоже грозило скорое выдворение с острова за компанию со всеми, кто применил в этой злополучной потасовке магические способности. Поэтому нами и занялась Авелина, отвечавшая за дисциплину в Академии. А ее, похоже, интересовало только одно — как много нарушителей можно отправить домой ближайшим рейсом. Куратор-соискатель из клана Мантикоры, был с ней целиком и полностью солидарен. Само собой, список на отчисления включал и меня. Увы, без ускорения я бы не добрался до спятившего паренька вовремя. Только конкретно в моем случае есть большие сомнения, что меня вообще успеют доставить на материк живым. Даже если парочку целителей за компанию отправят, что вряд ли. Им трупы привозить на берег далеко не впервой. — А может, оно и к лучшему. Ничего хорошего меня по возвращении в родовое гнездо точно не ждет. — Что ж, молодые люди, вот вы снова и отличились. С непонятной гордостью поздравил нас усевшийся Иолай, окинув каждого цепким взглядом. — Не сидится вам спокойно, как я посмотрю. — И что же мне с вами делать? Я бы хотел высказаться в духе понять и простить, но мой речевой аппарат тоже вышел из строя. Получалось только сипеть, что не очень-то подходило для важных переговоров. Ладно. Чего жаловаться, дышать могу уже неплохо. Возможно, у здешних медиков заваляло в загашнике какое-нибудь чудо-средство, которое сможет поставить меня на ноги. Все-таки медицина здесь граничит с чудом. Этот мир полон сюрпризов, а сдаваться я не собираюсь. И в отличие от остальных ребят, появление старшего безопасника я воспринял как хороший знак. Уже точно не будет, потому что просто некуда. А вот сам Иолай уже не раз продемонстрировал свою нелюбовь к простым и очевидным решениям». «Тут нечего обдумывать», — а решительно высказалась гранд-магистр Авелина. «Всех виновных нужно выслать прочь с острова, невзирая на их родословную. Точка». «Таций согласен», — тихо проронил куратор. — Пусть на этот раз обошлось без жертв, но проступок слишком значительный, и мы не можем такое проигнорировать. — Вот как. А кто из этих пятерых пользовался дарами, чтобы получить преимущество в бою? — вкрадчиво спросил особист. — Хм, только Дутвайн, — нахмурила женщина. — А к чему? — Полагаю, он это сделал, чтобы спасти остальных. — Снова перебил ее толстяк. — Авери ведь использовал мерцание, а не огонь, верно? Да еще и сам вдобавок пострадал. Он очень отзывчивый молодой человек, который никогда не задумывается о собственной безопасности. «Раз ты уже в курсе, так к чему все эти вопросы?» С явным раздражением спросила его Авелина. «Не совсем». Толстяк сцепил пухлые пальцы рук в замок и задумчиво подпер им тройной подбородок. «У меня пока что разнится количество участников. Странно это, не находишь?» «Одну сторону я вижу поголовно. А что насчет других? Сколько их было точно?» «Пятнадцать!» — не моргнув глазом, соврала заместительница ректора. Куратор снова молча кивнул. «А вот мы заскрипели зубами от злости, потому что в той толпе было явно больше уродов. Похоже, кого-то выморали из списка. Только нам пока слова никто не давал, а говорить без разрешения воспрещалось». «Неплохо, неплохо!» — снова оскалился гранд-магистр. «Получается трехкратное превосходство!» «Пожалуй, испытания поединком им можно зачесть. Не возражаете, коллеги?» Мне на секунду показалось, что заместительница ректора попросту задохнется от возмущения. Даже когда ей удалось вернуть контроль над собственным дыханием, весь ее вид выражал категорическое несогласие. Куратор и вовсе выглядел, как пораженный инсультом, но беззаботный толстяк предпочел это проглядеть. Это был не учебный поединок, прошипела женщина. Вот именно, не стал спорить Йолай. Они находились в условиях, максимально приближенных к боевым, и тем не менее смогли дать достойный отпор. Так что настоятельно рекомендую перевести их на следующий круг. А вот ко всем остальным я бы на вашем месте присмотрелся повнимательнее. Все-таки с преимуществом в 19 к одному. «Не очень достойный поступок для будущих офицеров. Так можно и до трибунала докатиться». Соотношение он нарочно выделил голосом, снова растянув тонкие губы в нечеловеческом оскале. У заместительницы ректора легонько дернулась века, заставив ее недовольно прищуриться. А вот куратор неожиданно обрел удар речи, возмущенно прохрипев: «И что же ты предлагаешь? Простить их, чтобы на завтра кого-нибудь покалечили уже насмерть?» Это будет слишком плохой прецедент. Нет, ну чего так сразу? Йолай картинно всплеснул руками. Не хватало еще, чтобы меня упрекнули в протекции. Они все-таки нарушили режим и должны понести наказание. А так как это уже моя прерогатива, то назначаю им дополнительное испытание. Это какое? с кисломиной поинтересовалась Авелина. Пусть прогуляются на первый уровень и приведут оттуда гранд мастера Феста. «А то он что-то долго там пропадает. Я уже соскучиться по его брюжа не успел. Как видите, коллега, ничего сложного...» «В подземелье?» — вскричала женщина, треснув кулаком по столу. «Может, проще сразу их убить?» От удара толстая столешница треснула, брызнув в стороны щепками, но никто не обратил на поломку никакого внимания. Даже у безмолвных стражей округлились глаза, не говоря уже о бедном кураторе. Выглядели все, как будто им пригрозили лишить премии за полгода. Я мало чего понимал в происходящем, но ребята тоже не выглядели особо обрадованными шансу остаться в двипахе. «Лина, ты, как всегда, излишне драматизируешь», — укорил ее Иолай. «Ничего страшного там нет, я же их не на самую глубину отправляю». «Таким боевитым ребятам это как в столовую лишний раз смотаться». «Еще скажи, одна нога здесь, другая там» прорычала женщина. «Так ведь и будет. Ты же понимаешь, что они не вернутся оттуда. Хочешь, чтобы на нас ополчился сам император?» «Энди понимающий мальчик. А вот чего он точно не оценит, так это высылку его сестры под надуманным предлогом. Она применила дар. Уже дважды». Жестко напомнил ей особист, разом перестав улыбаться. И оба раза речь шла о смертельной опасности, которую организовали не мы. «Вот и разбирайся с этим». «Поверь мне, я разберусь». Холодно произнес Толстяк. «Не люблю, когда мою службу не воспринимают всерьез. Прямо кушать не могу». «Но вопрос не в этом. В прошлый раз вы из Кана правильно сделали, что зачли ей испытание, пройденное альтернативным способом. В чем проблема сейчас?» «В том, что теперь ты решил угробить ее наверняка, а вина ляжет на всю Академию». «Они могут спокойно отказаться и оставить свою судьбу на ваше усмотрение», пожал он покатыми плечами. В любом случае, выбор за ними. Я никого не заставляю». Ребята даже совещаться не стали, наперебой выразив согласие. Кристос с Атанией вовсе сделали это практически в один голос. Мне категорически не понравилась реакция работников Академии, но деваться некуда, так что я тоже изобразил кивок. «Рисковать нам не впервой. Жаль только, от меня сейчас никакого толку». Алонсо тоже присоединился к нам, хотя к нему единственному так и не смогли подкопаться. Он не применял способности, однако откалываться от группы не стал. «Вот и славно!» — Иолай в предкружении потер пухлые ладошки. «Тогда не будем затягивать, отправляйтесь немедленно!» «В таком состоянии?» — мрачно уточнила Авелина. «Даже если они каким-то чудом доберутся, может, их все-таки лучше выслать?» «Это будет милосерднее», — поддакнул куратор. «Они должны доказать, что достойно остаться здесь, иначе зачем я трачу свое драгоценное время?» Асабис снова вернул фирменную улыбку на положенное место и встал с кресла. «Да помогут им боги!» — покачав головой, произнесла женщина. «Поверь, эти сорванцы тебя еще удивят!» Глава службы безопасности задорно подмигнул нам, после чего направился к выходу из допросной комнаты, насвистывая какой-то веселый мотив. Лишь у самого порога он притормозил, будто спохватился и бросил через плечо. «Ах да, не забудьте перед отправкой выдать им личное оружие, а то и вправду неловко будет перед императором».